Нормальный человек, увидев подобное зрелище. Вот именно что нормальный. Кажись, я снова недооценил своего тиммейта. Я заржал, но донеслось лишь злодейское гарканье, после чего набрал на планшете. Там где стал, уже снова не получится. Но так и быть, расскажу кое-что интересное. Дальше Митяй с раскрытым ртом слушал мою историю, впитывая каждое слово. В итоге я поведал все, что со мной случилось за последние сутки, начиная с момента, как отрубился на стриме и очнулся зомбаком в постапокалипсисе, и заканчивая тем, как встретил его задротскую тушу, улепетывающую от зомбачков. Митяй внимательно слушал, не перебивая, лишь бормоча что-то и взглядом уйдя в себя. В общем, к концу рассказа, его взгляд уже совершенно не напоминал задротского атаку, это был сфокусированный взгляд, почуявшего редкий лут про прогеймера. «Макс, это же какие возможности открываются? Просто с ума сойти!» «Ты отхватил себе имба-перса на рандомной раздаче с самого начала катки!» Я зарычал, оскаливая клыки, хотя хотел лишь улыбнуться. «Ведь что же получается? Ты теперь иммунин к зомбивирусу. Остальные зомбаки тебя не замечают, да ещё и сам практически неуязвим. Даже с такой дыренью в туши сидишь тут без проблем. Чем не имба?» Я рассмеялся и заторобанил по планшету. «Ты прав, Митяй. Вот только я сам, считай, стал зомби. Сначала едва передвигался, и меня чуть не прикончили на старте. Да и с другими людьми нормально не поконтачишь. Говорить не могу, поэтому...» Ухмылка Митяя не спадала. «Поэтому тебе нужен великий я, так?» Гордо вскинул он голову. «Не только. Еще и вся Тима». «Можешь не скромничать, Макс. Я понял, насколько ты нуждаешься в этом папочке». Он силой бахнул себя по обширной груди. «Можешь рассчитывать на меня». Пальцы замерли над планшетом. Добавить было нечего. «Ладно, я тебя понял. Но знаешь, ведь твои способности только этим не ограничиваются». Подался он вперед, всматриваясь в погрызанную рожу. «Раз ты сам стал зомбаком, то, по идее, и других тоже можешь заражать, верно?» Я внимательно наблюдал за ходом мыслей Митяя. «Интересно». Они станут такими же тупыми, как остальные зомбаки. Либо же...» Я помотал головой, понимая, куда тот клонит. «Не думаю, что все будет так просто, Митяй. Я же не вампир, а обычный зомбак. Хочешь рискнуть и превратиться в гнилый кусок мяса?» Ухмылка Митяя превратилась в лыбу во все 32. «Тогда нам нужно лишь провести несколько экспериментов, чтобы убедиться в этом. Ну и даже если не сработает, остается еще один вариант». Ты ведь говорил, что надыбал парочку интересных айтемов в их красных камушков. Судя по тому, что ты рассказал, это... Катализатор эволюции. Закончил я за него. Да, в играх такое сплошь и рядом. Но это реал реал. Митяй, здесь эффект так просто не предсказать. К тому же мы пока еще не знаем условия этой самой эволюции. Да вообще пока ничего не знаем. Ну, это просто. Надо тогда прокачаться и узнать это. Так что давай, хватит тупить. «Го-го-го, кач!» Тот подорвался на ноги, не в силах удержаться от энтузиазма. «Ну что ж, в этом ты прав. но ну, а пока попридержи, перса. Пока есть время, надо бы еще кое с чем интересным разобраться». «С чем же?» Тот явно был недоволен задержкой. «Вот с этим, конечно же. Я материализовал в руках несколько цветных коробок, что упали с босса». «Лот! вот черт! Я же совсем забыл из-за лолочан!» Хлопнул он по лицу себя. «Ну, я нубяра!» Он тут же полез к себе за пояс, доставая оттуда мешочек довольно интересной формы. Но помимо этого, ещё было кое-что, что я хотел ему передать. «Ты не забыл кое-что?» Я достал из рюкзака то, что нашёл на трупе бандюка. Не менее интересную книгу с названием «Телекинетическая рука». «Лови! Знаешь этот навык?» «Это... кохо Ну ты, Макс, красавчик! Откуда это достал?» У него расширились глаза, как только он получил её в свои руки. Твой лут с того бандита. Я за чего-то его пропустил. Будь внимательней, Митяй. Это точно. Что-то я тупанул. А навык этот... Да, кажется, я знаю. Именно им пользовался тот моб. Ладно, давай-ка разбирать остальной лут. Два довольных геймера забурились в свои трофеи. Как может истинный игрок пропустить такой важный момент? Вот и мы не могли. Ну, что сказать. Улов был достаточно неплох. Я достал все, что имел при себе, и получил бонусом за убийство твари. А Митяй все, что досталось от главы бандюка. В итоге получилось системные предметы. Коробка серая. 10 штук. Коробка красная. Две штуки. Коробка коричневая. Одна штука. Шкатулка фиолетовая. Одна штука. Шкатулка красная. f Одна штука. Шкатулка зеленая, F, одна штука. Шкатулка желтая, F, одна штука. Шкатулка вопрос, одна штука. Книга навыка, одна штука. Системное короткое копье, одна штука. Пространственная сумка, одна штука. Несистемные предметы. Продовольствие, куча всего. Оружие, куча поменьше. Патроны, куча маленькая. Драгоценности и прочий мусор, огромная куча. Хо -хо, "А неплохо мы получили за слив этой кучи мобов", Митяй в предвкушении потёр руки. "Да, вполне", подтвердил я. Я стал открывать коробки, и первое, на что наложил руку шкатулка-вопрос. "Да, да, именно на неё". "Почему?", спрашивается. "Потому что ещё впервые попавшись, она меня ужасно заинтересовала, потому что что за странная шкатулка такая? Выпала мне вдруг ещё у бандюков. времени разбираться не было". Вдруг подал голос «Она вся в каких-то странных вопросах. С нее хоть плут какой-то есть?» «О да, даже не сомневайся», — кивнул я, взглянув на него. «Мне уже попадалась такая. Там был странный вопрос, после чего я в качестве награды шел кусочек информации о работе системы. Ну-ка, ну-ка». Я немедля открыл ее и... «Ничего?» Я вдруг нахмурился, так как передо мной не появилось никакого вопроса. «Странно». В прошлый раз всё было иначе. О, вопрос. Нифига себе, Макс. В натуре странный вопрос вылез. У тебя появился? Я пристально взглянул на коробку. Походу, тут есть какая-то система привязки, и использовать их могут только владельцы. Даже если открыл другой человек. Да пофигу, Макс, забей. Ты лучше послушай, что она мне пишет. Вопрос. Как по-вашему, удобно ли прокачиваться в системе? Вариант первый. Суперудобно. Система молодец. Вариант второй. Ни хрена неудобно. Кто вообще придумал эту идиотскую систему прокачки? Вариант третий. Довольно замудренно. Могли бы и проще сделать. Но главное, можно вообще качаться. Вариант четвертый. Кач? Разве где-то тут есть качели? Вот такие интересные варианты ответа продиктовал Митяй. ты что ты выбрал? Конечно же вариант три. Блин. «Если бы я не получил системную шмотку благодаря тебе, то вообще не знаю, что бы делал. Но главное, можно качаться», — ответил он с лыбой на лице. «Опа, а вот и подсказка. Ты был прав. Ну-ка, что пишет?» «Подсказка. Система максимально адаптивна и предоставляет шанс всем разумным существам стать ее частью. Но системе не нужен кто попало, поэтому система благоволит лишь храбрецам». Лишь те, кто нашел в себе силы выступить против монстров и захватчиков, достойны войти в ряды ее воинов и получить возможность для развития. Лишь при убийстве зомби или других монстров системы, оружие, что вы используете, постепенно наполняется эссенцией системы и становится ее частью от 3 до 5 зомби или других монстров. Такое оружие дарует своему пользователю возможность развития путем поглощения эссенции других монстров. После получения первого опыта ОС, разумное существо также становится частью системы и получает небольшой бонус. Это может быть навык, предмет, информация или что-нибудь еще на все воля системы. Далее пользователь помимо опыта ОС может получить и особые награды с монстров. Они хранятся в особом системном хранилище и могут быть материализованы в любой момент, а также помещены обратно, если не были распакованы. «Доступ к нему имеет лишь сам пользователь, и ничего, кроме этих самых наград, в него помещать нельзя. Оружие и предметы системы разнятся по качеству, и процент поглощения опыта пользователем ОС может различаться, имейте в виду». «Вот что она мне написала. Нифига себе, так вот как можно было прокачаться!» – воскликнул Митяй. «Воя, нуб». «Мне надо было лишь укокошить пяток зомби и системная пуха, уже была бы у меня в руках!» Он вдруг поник, горюя об упущенных возможностях. «Интересно», — отбил я на планшете, обдумывая информацию. «Но кое-что не сходится. Я ведь мог получать опыт сразу, причем без системных шмоток». «Опа! Появилось кое-что еще», — вдруг сказал Митяй, прищурившись и начав читать. «Заметка!» Монстры системы изначально являются ее частью, поэтому способны получать опыт напрямую. Причем процент поглощения зависит от эволюционного индекса монстра, даже если он экипирован более сильным или слабым системным предметом. Черт! Система наблюдает за нами, что ли? Вот это сталкеринг! Ага, все-таки я был прав. Припомнил я свою догадку, после чего полез в сумку, желая кое-что проверить. Я вытащил на свет железную битую сковородку, которую оставил на память, из рюкзака. Вроде ничего в них не изменилось, но... Оценка. Любимая чугунная сковорода бабы Зины. Сковорода, которая пропиталась эссенцией системы, расплющивая головы зомби. К сожалению, повреждена. Эссенция утекает, но по-прежнему способна развивать пользователя. 10% поглощения опыта. Кроссфит бита зомби-геноцида. Отличная стальная бита, пропитанная эссенцией системы. В отличном состоянии и способна развивать пользователя. 15% поглощение опыта. Вот это да. А я и не заметил. Покрутил я свои прошлые орудия, и теперь уже системные предметы. Только вот смущает приписка. Что такое поглощение опыта? Разве не очевидно? Наверняка то, сколько получаешь опыта с зомби в лес метяй. Это-то понятно. Но вот от чего зависит процент? Задумался я, но ненадолго. Ладно, проехали. Разберёмся. Что там дальше? Наконец мы перешли к главному. Настоящим системным предметам. Сначала распаковал коробки с едой. Все десять штук. Чего только не попадалось. Чипсы, сухарики, пайки, хлеб, чай, сигареты, лапша быстрого приготовления, батончики, шоколадки, консервы, маринованные огурцы, помидоры и подобное. В основном это были продукты, которые можно было сразу захавать, не требующие приготовления, имеющие долгий срок хранения. Также появился и выживальческий паштет, правда, всего одна штука. Больше подобных продуктов не было. «В общем, понятно. Еда попадается абсолютно рандомно. Горячей пищи нет, фруктов овощей тоже». «Да какая разница? Главное, чтобы живот можно было чем набить, а там прорвемся». Сказал Митяй, уплетая чипсы между делом. Я попробовал выживальческий паштет. Вкус был неплох, не хуже соуса, что съел раньше. Пустота, что изрядно раздражала после ранения в груди, стала потихоньку затихать. «Ты правда можешь это есть, Макс? Кровушки не хочется?» «Пока удается обходиться этим», — показал ему банку «Но как дальше дела будут обстоять, не знаю. Редко, похоже, падает такая хавка. В одном из десяти случаев только». Именно столько потребовалось коробок, чтобы добыть нужную именно мне еду. Если вдруг что, говори заранее, прежде чем наброситься. Попробуем посадить тебя на кровавый паёк. Ха. Я мог лишь внутренне усмехнуться. С таким тиммейтом действительно не пропадёшь. Следом открыли красные коробки и то, что там обнаружилось. Несколько патронов 5.56 и 7.62. Даже на рожок не наберётся. Огнестрел? «Что за бесполезное дерьмо!» — возмутился Митяй. «Ну не скажи. Сейчас лучше, если оружие всё же будет под рукой». «Ну какой смысл, Макс? С ним даже качаться не получится!» «Мне, кстати, за главаря экспы так и не насыпали!» «А это ещё надо проверить!» — возразил я. «За зомби тебе опыта тоже не давали. Но стоило дотронуться системной шмоткой, так опыт пошёл. Возможно, если убить огнестрелом или ещё чем, то потом опыт тоже можно будет собрать». «Надо тестить». В итоге ссыпали патроны в остальную кучу. Далее настал черед коричневой коробки. Я открыл коробку, и в руки упала... «Получена удочка. Спиннинг ворчаула. 28-33-RS-2». «Удочка! что за прикол? Системная хоть?» Насупился Митяй. «Хм. Да нет. Самая обычная». Я задумался, покрутив её в руках. Похоже, система способна обеспечивать своих игроков чем угодно пригодным для выживания. Впрочем, для нас она и правда бесполезна. Закинув удочку в мусорную кучу, я перехватил две системные шкатулки. В отличие от коробок, у шкатулок был несколько более эстетичный дизайн, будто содержимое обладало большей ценностью. Я открыл сперва зеленую шкатулку F. И открывал уже такую раньше. Вот только она была без приписки в виде F. Получены сапоги скорости. F. Ловкость плюс четыре. Скорость передвижения плюс пять процентов. О, а вот это куда более полезная штука. Митяй пришёл в восторг, как увидел характеристики. Неплохие сапоги. Откуда упали? Да с известной тебе зомбяшки, что перебила бандюков. Я задумчиво покрутил их в руках, и правда, айтем был хорош. Куда покруче старых перчаток силы плюс два. Более того, помимо характеристик к ловкости, он еще давал скорость передвижения. Очень неплохо. Я тут же попробовал их напялить. Ну-ка. Какого хрена? Внимание! Пользователь не удовлетворяет условиям ношения предмета, так как эволюционный индекс недостаточен. Накладывается штраф на характеристики и невозможность использовать дополнительные свойства предмета. В тот же момент строчка скорость передвижения плюс 5% окрасилась серым цветом, а бонус ловкости красным. Цифра снизилась до двух. Что случилось, Макс? Неужто дискриминирует по расе? Решил он подколоть меня. Почти. Из-за того, что у меня недостаточный эволюционный индекс, я не могу использовать все свойства айтема. Я поднялся на ноги, попробовал походить. Ловкость изменилась. Теперь мне прибавляло всего две характеристики вместо четырех. Это серьёзный штраф. Эволюционный индекс? У тебя разве не ф F? F? Я уставился на него. Митяй, у тебя ф У меня G. Ха, ха Да ты ещё тот, но бас, оказывается. Слили индекс за становление зомбаком? Невезуха. Тот заржал. Правда, у меня самого ф с минусом. Хотя, хз что это значит? ф с минусом? Хм, всё больше вопросов. Да пофигу сейчас на это. Ты дай мне боты померить!» Все еще, будучи недовольным, я стянул боты и передал их Митяю. Тело снова будто проржавело. Да уж, статы правда серьезно влияют на ощущения в организме. «Охренеть! Да я почти летаю в них!» «Вот это чума!» Стоило ему надеть их, как он тут же начал носиться по залу. «Что тебе по статам?» «Базовая ловкость четыре, но с ботами восемь. Это просто небо и земля!» Даже бонус на скорость передвижения всего плюс пять процентов. Но у меня есть такое чувство, что в этих ботах я кого угодно на стометровке уделаю. Хотя всегда ненавидел физру. Артефакты — это просто чума. Макс, давай я себе их оставлю. Скромности у него явно хватало. Впрочем, предложение было обосновано. Ладно, забирай, раз такое дело. Тот тут же расплылся в лыбе. Но лишь на время. Предостерег его я. Мне тоже ловкость нужна. И как только разберемся с этим эволюционным индексом, сразу вернешь. Да ладно тебе, Макс, не жопись, я же Керри. Сам знаешь, что именно мне нашу Тиму потом и тащить. Ха. Я махнул рукой на него, так как в целом он был прав. Но помимо всего, ему и правда сейчас была нужнее подобная обновка. Ведь Митяй обычный человек, а потому куда уязвимее меня. Пусть у него и есть хороший защитный навык, но если энергия на нуле, он бесполезен. Далее достал красную шкатулку «Ф». Учитывая предыдущий лут, я догадывался, что в ней может быть. Если я прав... Получена бейсбольная бита. Зомби-киллер. «Ф». Вес — 8 килограммов. Процент поглощения опыта — 25%. Увеличенная прочность. Урон по зомби и другим псевдоживым существам — плюс 10%. Ух ты! Ничего себе! Охренеть, какая крошка! Сказать, что я был доволен, ничего не сказать. Я фактически влюбился с первого взгляда. Внимание! Пользователь не удовлетворяет условиям ношения предмета, так как эволюционный индекс недостаточен. Накладывается штраф на характеристики и невозможность использовать дополнительные свойства предмета. Да что, блин, с тобой делать? Я выругался, стояло только вылезти знакомые надписи. Свойства биты тут же стали серыми, а процент поглощения опыта окрасился красным и стал 20%. «Что там у тебя, Макс? Нашёл что интересное?» Наконец Митя отвлёкся от использования своей обновки. «Ещё как! Но блин!» Я протянул биту Митяю, чтобы он взглянул. Тот неосторожно взял её и... Бах! Она утянула его за собой на землю. «Какого хрена? Ничего себе она весит! Ого, да это рарка!» Митяй тут же оценил главное. К тому же свойства все как один нужные. Вот это реально круть. Чем ты тогда недоволен? А ты как думаешь? Я нахмурился. А, снова штрафы бытия зомби? Ха -ха. видимо, система решила постебаться над тобой, давая такую крутую антизомби-биту именно тебе. Ха. А то, похоже, мне в срочном порядке надо прокачиваться. Это точно. Я сам не смогу её использовать. Слишком тяжёлая. Ты так пока обойдёшься. Вон, боты уже получил. Я выхватил биту. Пока так, даже со штрафом побегаю. Привыкну немного. Даже сейчас она уже получше моей старой. Разве что дизайн. Бита кричаще красного цвета, будто её облели ведром крови. А навершие было в форме малого черепка белого цвета. Оружие явно выделялось. А что? Мне нравится дизайн. Очень даже круто. Никто не заподозрит в таком зомби-киллере самого зомби. Хм. Мне оставалось лишь устало вздохнуть, да отложить обновку в сторону. Далее я достал фиолетовую шкатулку. Она была такой же изысканной формы, и на ней виднелись узоры колпы различных пузырьков. У меня снова были догадки, что же может быть внутри. Получено малое зелье энергии. Так и думал. Алхимия, значит. Я покрутил маленький пузырек в руках. Это был маленький пузырек синего цвета и пухловатой формы, как его часто представляют в играх. Видя, как Митяй загадочно посматривает на него, я протянул ему. «Давай, пей». Он снова расплылся в лыбе. «Уверен, Макс. Мне сапоги уже достались». «Давай, не тормози. У тебя манны после скилла не осталось, верно? А для тебя манны всё равно, что вторая жизнь. Какой смысл, если тебя на фарме зацепит и прикончит какой-нибудь зомбак?» «Хм, тут ты, конечно, прав. Ладно». Он выхватил зелье. Снял колпачок и опрокинул содержимое в горло. Ну как? Тот немного проследил за ощущениями, но... Странно. Вкуса почти не чувствуется. Он уже собирался выкинуть бутылек. А вот выкидывать тару не надо. Потом может пригодиться. Где ты еще такую найдешь? Забрал я у него маленькую бутыль. Колба хранения зелий. 50 миллилитров. Предотвращает потерю эссенции. Ну, как ощущения? О! «Есть контакт! Одна манна пришла!» Наконец воскликнул он после минуты сидения на месте. «Чёрт! Всего одна манна? Что за нелепость?» «Надо ещё ждать. Похоже, это зелье постепенного воздействия». «Спустя пять минут...» «Всё, эффект спал!» — пожаловался Митяй. «Восстановила всего пять из семи энергии!» «Чёрт! Даже меньше, чем было изначально!» «Ясно. И правда не густо!» — хмуро кивнул я. «Ну, лучше, чем ничего. До этого момента у тебя вообще не восстанавливалось, да? Всё время на нуле висело». «Это да. Но, блин, как же мало!» Он поджал губы. «С таким восстановлением я даже толком своей обилкой пользоваться не смогу. Вот был бы навык какой для этого». А «Вот и посмотрим, что можно с этим сделать». Я достал жёлтую шкатулку, F, распаковал и получил одну очень занятную штуку, которую и сам не против был использовать. Получен абонемент навыка «Ф». Абонемент навыка «Ф». Невозможно использовать на текущем эволюционном индексе. Ну как ожидалось, я его не мог использовать. Вот это западло. Хм, ты точно везунчик, Митяй. Я усмехнулся. Держи, следуй инструкциям, что сейчас увидишь, и посмотри, что сможешь выбрать. Может, сможешь найти там что полезное по мане? Да ты сегодня словно мой дедушка Мороз, Макс. Ухмыльнулся тот. «Ладно, давай глянем». «Активация! Абонемент списка Эфранга!» Произнес он, и его глаза сразу забегали, уставившись в воздух. Я усмехнулся. Митяй сразу допер, как использовать его, в отличие от меня. «Есть несколько вариантов», — продолжал он. Сейчас его лицо было предельно серьезным. «Навыки, малое активное восстановление энергии, малое боевое восстановление энергии, малое поглощение энергии». Малый буст энергии, медитативное восстановление энергии. Вроде и всё. Что брать? Я задумался. Сколько, оказывается, полезных навыков на восстановление энергии имеется? Прямо глаза разбегаются. Бери медитативное восстановление энергии. Эээ, ты серьёзно, Макс? Мне кажется, лучше взять что-то вроде поглощения или боевого. Подумай сам, Митяй. Во всех этих навыках, несмотря на их крутое название, есть приписка «малая». Ты думаешь, она там для красоты? И только в медитативном восстановлении ее нет. Наверняка эффективность у этого навыка будет самая высокая. Если так подумать, то ты прав. Да и подробного описания навыков тоже нет. Да к тому же сам посуди. Это всего лишь навыки эфранга. Думаешь, что и правда будут навыки с большой эффективностью? Особенно такие, как поглощение или боевое. Сам же прекрасно знаешь, что обычно такие навыки эффективны только при хорошей раскачке. Но с нашими нубскими уровнями... «Будут абсолютно бесполезны», — закончил он за меня. «Ну что же, давай попробуем. Тогда беру медитативное восстановление». Он провел несколько манипуляций и на несколько мгновений прикрыл глаза, отключаясь. Но вскоре снова открыл и, не говоря ни слова, уселся на задницу, скрестил ноги по-турецки, облокотился об стену и закрыл глаза. Я не стал ему мешать. Прошло 30 минут. «Фух, есть». «Восстановил энергию до капа, до семи». Наконец он открыл глаза. «Получается, где-то одна единица энергии на пятнадцать минут?» Подвёл я итоги. «Верно. Может, можно и лучше, но я не знаю как. Похоже, многое зависит от прокачки навыка. Только вот как открывать и качать некоторые из них, пока не ясно». «Ладно. Главное, ману теперь сможешь восстанавливать. Похоже, твоя задротская тушка ещё поживёт. Ха!» «Как и твоя зомбятская. Ха!» Мы заржали. Напряжение впервые немного отпустило с начала апокалипсиса. Теперь появилась хоть какая-то уверенность. Все события последнего дня были непростым испытанием для обычных геймеров, которые каким-то чудом пережили начало зомби-ивента. «Так, ладно, подведем итоги». Начал я. Перед нами разложен весь лут оставшийся после оценки. «Системное снаряжение, перчатки силы, плюс два силы, они подойдут мне». Я вернул себе вторую перчатку у Митяя, так как ему она больше не надо. Сапоги скорости F плюс 4 ловкости, плюс 5% скорости передвижения. Эти пока пойдут Митяю. Я их все равно не могу носить. Бейсбольная бита, зомби-киллер F. Вес 8 килограмм, процент поглощения опыта плюс 25%. Увеличенная прочность. Урон по зомби и другим псевдоживым сущностям увеличен на 10%. Хоть что-то мне. Вот только использовать толком не могу. Системное копье, 20% поглощения опыта, обычное копье для убийства зомби. Ну а это Митяю. Ему как оружие в самый раз. Остальной лут. Навык Ф, медитативное восстановление энергии. Малый пузырек энергии. Несистемное снаряжение, куча всего. огнестрела было довольно много. Имелось несколько автоматов и пистолетов. Патронов не так много, как хотелось бы. Но на несколько рожков хватит. Красные коробки дали не так уж много. Основная часть пришла из запасов главаря бандюков. Почти весь серьёзный огнестрел я оставил себе. Чтоб его использовать, надо тренироваться. А Митяю дал лишь пистолет Макарова. С ним он вроде бы как мог управляться. Еда и драгоценности. Всё толком и не посчитали. Просто запихнули, что было в пространственный мешочек, да и оставили так. Мешочек я повесил себе на пояс. Митяй не против был передать права на его владение мне. Особенно учитывая, что почти все системные плюхи с нашей заварушки достались ему. Меня тоже пока устраивал такой бартер. Так, ладно, с этим разобрались. Хоть стало понятно, как работает эта игровая система и чего от нее можно ожидать. Коробки — это лут земного происхождения, а шкатулки — системного. По цветам серая — это еда, зеленое — защитное снаряжение, красное — атакующее снаряжение, фиолетовая — алхимия, коричневое — вспомогательное снаряжение. «Желтые. Навыки. Это пока то, что известно. Но чтобы их получить с большей вероятностью, надо убить владельца навыка или эволюционировавшую тварь». «Попробуй еще убей», — Митяй сплюнул. «Ладно, еще тот дебильный НПС. Развести его было несложно. Но вот та тварь, которая всех порешала. Как ты вообще ее прикончил, будучи обычным человеком? Тьфу, зомби!» Я криво улыбнулся фирменной улыбкой Фредди Крюгера. «Именно потому, что был зомби». Ткнул я на дыру в груди. «И что теперь будешь делать, Макс? Так и будешь ходить с украшением. Ты как вообще, норм себя чувствуешь?» «Как сказать?» Я глянул на статус. «Хоть я и живой, но мои статы упали где-то на 30%. Хотелось бы что-то с этим сделать, но пока имеется лишь одна идея». «Эволюция?» Прищурился Митяй. «Хочешь такой же твариной стать?» Оскалился он. Меня аж передернуло от сравнения. «Этого, конечно, хотелось бы избежать. — скривился я. «Но кто знает, как всё обернётся. В любом случае, стоит мне достигнуть восьмого уровня, что-то должно произойти, потому что все эволюционировавшие твари были от девятого уровня. Похоже, это переходный этап». «Интересно, а мне что-нибудь перепадёт на восьмом уровне?» — задумался Митяй. «Хрен его знает, Митяй. Ты уже и так и франга и, походу, это ко всем людям относится. А вот обычные зомби — это джи-ранг. Будут ли у тебя какие плюхи?» в общем пока ничего не известно надо проверять так чего тупим гокач подорвался тот сразу с энтузиазмом свою вайфу я тебе пока оставлю а мы вдвоем можем как следует пройтись и погоди митяй притормозил я его сперва надо кое что пояснить под моим серьезным взглядом тот с неохотой носел обратно что я хочу пояснить я продолжил вбивать текст на планшете мир полностью изменился Митяй, и никогда не будет таким как прежде «Именно это ты слышал от того бандюка. Ну, я тоже это повторю, ведь это правда». Тот не перебивал, продолжал слушать. «Раньше мы играли в одной тиме чисто по фану. Было прикольно, забавно и все такое, но то... Был виртуал. Сейчас же наступает реал. Что ты собираешься делать теперь, Митяй?» Он ухмыльнулся. «Разве не очевидно, Макс? Гриндить, качать и нагибать. Ничего не изменилось». Он так ответил, будто я задал самый глупый вопрос на свете. «И тебя это устраивает? У тебя нет других целей?» Продолжал я допытываться. «А что меня должно не устраивать, Макс? Пускай этот мир по полный баганул, но...» Он замер, и я, смотря на то, как бегают его зрачки, понял, что он вчитывается в статистику. «Хотя бы в правильную сторону. Теперь хоть чётко ясно, что надо делать, чтобы не остаться лузером. И если я буду с тобой, это точно исключено. Ха. «А что насчёт твоей семьи? Предки, братья, сёстры? Что с ними?» Мейчай задумался, скучающе почесывая подбородок. А что с ними? Макс, почему я должен париться об НПС, которых вижу раз в месяц по звонку в виртуале и пару раз в год в реале? Уверенно нет того же мнения. Уверен. Ты мог хотя бы попробовать позвонить. Может, они беспокоятся? Тот скривился, будто съел пачку лимонов. Макс, единственный, с кем я в итоге смог связаться это ты. Он поднял взгляд. Hey, даже несмотря на то, что я тупо проигнорировал твое сообщение в виртуале, ты сам припёрся уже в реале. Митя искренне улыбнулся. Поэтому я с тобой, капитан. Давай нагнём этот богановший мир вместе. Я лишь оскалился в ответ. Глава 13. Итак, закончив с основными делами, мы, наконец, решили выйти в поле и покачаться как следует. Вопросов, конечно, еще хватало, как, например, почему у Митяя три характеристики, а у меня только две? И какая существенная разница между эволюционными индексами G и F? Или как именно происходит эволюция? И еще множество подобных вопросов. Но прежде чем их решать, сначала надо прокачаться и стать сильнее, а там ответы найдутся. Поэтому, экипировавшись в спортмагазине, я переоделся из Ирваного шматья, а Митяй напялил на себя велосипедную защиту. Мы вышли на прокачку. Направились сперва в место, где впервые встретились. Там как раз было небольшое море зомбий. Вот его и стоило проредить в первую очередь. Начали потихоньку, выцепляя одиночных зомби из общего потока. Я танковал, а Митяй добивал и прикрывал. Кач шел довольно просто. Зомби были неуклюжими, и мы методично их вырезали. Ну через какое-то время Митяй начал сдавать. Темп замедлился, а зомби становилось все больше. Они буквально наседали со всех сторон. Поэтому, дойдя до определенного места, мы спрятались в старый знакомый ювелирный магазинчик. С его укрепленными стенами и окнами мы без проблем могли переждать волны зомбей. «Фух, сорян, Макс, что-то стамины у меня совсем мало. Черт возьми, кто же знал, что гриндить в реале такая запара?» Возмутился Митяй растянувшись возле ювелирного прилавка и заливаясь холодной водой. «А ты как думал, Митяй? На то это и реал!» — ответил я, шарясь по своей статистике. «У тебя какой уровень? Сколько смог набить?» «Только четвертый уровень, блин. Опыта всего по единичке за зомби дают. Сколько мы их перебили? Мне уже копье тяжело держать». Он поразминал свои мясистые ладони. Я внутренне усмехнулся. «Да уж» когда Митяй так в последний раз подвергался физическим нагрузкам, чего следовало ожидать от геймера, сутками проводящего за компом. «Четвертый, значит?» Я задумался. «Значит, характеристик всего три набил». «Почему три? Шесть вообще-то?» Воскликнул удивленно пухляк. И я тут же замер. «Что ты сказал? Шесть характеристик? То есть по две за уровень? Серьезно?» «Ну, да», — протянул тот недоуменно. А у тебя что, по-другому? Ещё как, блин, по-другому. У меня всего одна характеристика за уровень идёт. Я в негодовании выругался. Ха, жесть. Видать, это снова штрафы от низкого эволюционного индекса? Или потому что зомби? Да уж, у зомби как раз и полно своих минусов. И не говори. Покрутил я головой. Так, ладно. Сейчас кое-что проверю. Статус уровень 7. 5 из 89 ОС Характеристики Сила – 12, в скобочках – 11 Ловкость – 5, в скобочках – 3 Свободных очков – 3 Вот как выглядели мои статы. В скобочках были порезанное значение из-за повреждений в грудной клетке. Сейчас я был седьмого уровня. Пятый и шестой получил за убийство той твари, а также еще один поднял за два часа гринда. Пришлось убить 55 зомбаков для перехода на седьмой. Как и ожидалось, количество нужного опыта растет с каждым уровнем. В итоге у меня было три свободных очка характеристик, и сейчас я собирался пустить их в дело. А то из-за дыры в груди статы просили. Особенно ловкость. Я снова был похож на инвалида по скорости передвижения. И это серьезно вымораживало. А потому решил исправить проблему, вкинув все в ловкость. К тому же, я хотел проверить одну теорию насчет характеристик. Ловкость 8 в скобочках 5. Внимание! Ваша базовая ловкость достигла порогового значения в 8 единиц. Вы можете выбрать один дополнительный навык, соответствующий текущей характеристике. Вот какое интересное сообщение появилось передо мной, стоило вкачать стат. И я ожидал этого. Дело в том, что мой навык «Мертвая хватка» походу также получен из-за этой особенности. Ведь в условиях стоит заметка «восемь силы». Вот я попробовал докачать ловкость до того же уровня, и... Это реально сработало! Супер! Итак, что же тут предлагают за навыки? Мутировавшие суставы. F. Ваши суставы мутируют таким образом, что вы будете способны изгибать их под самыми немыслимыми углами, чтобы добраться до вожделенной добычи. Даже слом шеи или вывих конечностей никак не скажется на вашей работоспособности. Псевдоживая моторика. Ф. Ваши естественные реакции организма и моторика серьезно замедлены по сравнению с живыми особями. И это абсолютно естественно, ведь вы мертвы. Однако вы можете частично вернуть моторику на уровень живых существ. А учитывая особенности организма нежити, в процессе развития ваша практическая эффективность может возрасти даже больше. Интересно. Это очень интересно. Навыки и правда занимательны. И теперь я вижу, как именно та тварь научилась таким трюкам, когда продырявила мне грудь. Вероятнее всего, у нее был именно первый навык. Итак, что мне делать дальше? Первый навык и правда интересный. С ним много чего можно сделать. но ну, сейчас меня больше всего волнует моя заторможенность. Это пипец как дико бесит. Поэтому я выбрал второй навык. Навык приобретен. Псевдоживая моторика. Ф. Ваша моторика становится ближе к живым существам. Тон вырвался чисто рефлекторно. стоило мне получить скилл, как будто чертов груз с плеч разом сняли и проджавевшее тело маслицем смазали. Ах, одно удовольствие. Пальцы будто ожили. Вернулась та самая родная чувствительность, с помощью которой я планировал стать прогеймером. Вот это другое дело. «Ты чего это так постановаешь, Макс? Неужто кровушки мои испить решил?» Не применул подколоть Митяй. «Не парься, Митяй!» «Учитывая, что из живых только твоя пухлая тушка под боком, ты будешь первым, кто узнает об этом». Поспешил я ему ответить должным образом. «Но ошибки в сторону. Я обнаружил такую охренительную тему, что ты сам отдашь половину крови за это». Весьма заинтересованный Митяй подался вперёд. Усталость у того куда-то пропала бесследно. «У тебя сейчас какие статы? Только родные и без бонусов». «Сила шесть, ловкость четыре, энергия семь и ещё шесть свободных. А что такое?» Что за тема? А тема такая, что походу каждый стат, докачивая до его определенного значения, может дать бонус в виде навыка. Я сейчас вкачал один, и мне дали на выбор новые из парочки профильных. Серьезно? лицо Митяя растянулось в хищные ухмылки. И какие значения нужно? Восемь. Вкачивай, которое нужно, и хапай бонус. Митяй погрузился в себя. Черт, одного поинта не хватает, чтобы взять все три. Макс, ты что там качал? Ловкость. Далее два интересных навыка на моторику и гибкость. Ясно. Тогда я беру силу и энергию. Сейчас глянем, что нам за сет предлагают. Опа! В натуре новые скиллы. Итак, что тут у нас? В итоге Митяю предложили подобные навыки. Сила плюс восемь. Силовой буст. f Сила пользователя взрывообразно увеличивается на короткий промежуток времени, высвобождая потенциал организма. Эффективность зависит от общего состояния и выносливости организма. Силовой контроль – F. Высвобождение силы пользователя перманентно регулируется, чтобы исключить бесполезные импульсы выхода силы и перенапряжения организма. Позволяет сохранять естественную выносливость. Энергия – плюс 8. Энергетический всплеск – F. Высвобождает волну энергии в небольшой области вокруг себя. Если у противника слабый энергопотенциал, он может получить психический удар. Энергетический буст, F, перманентно повышает максимальный запас энергии. «Вот примерно так дела обстоят. Как думаешь, что взять?» — спросил Митяй. Я внимательно выслушал его, делая выводы. Впрочем, они были настолько очевидны, что даже говорить о них вслух не имело смысла. А потому от его вопроса закралась мысль, не проверяет ли меня сейчас Митяй. «Митяй, это в любом случае твой перс. Тебе и решать. Но если ты и правда хочешь сливаться за 10 минут гринда, то можешь попробовать поизвращаться». Ха -ха, ты прав», — заржал тот. «Шучу, Макс. Сорян за это». В итоге Митяй взял два скилла — силовой контроль и энергетический буст. Почему именно эти? На самом деле ответ ведь очевиден. Оба эти скилла расширяют ресурсный потенциал персонажа. Первый навык косвенно повышает выносливость, позволяя дольше сражаться. А второй увеличивает манна-резерв. Благодаря им митя теперь способен дольше сражаться и его не так просто вывести из строя. Остальные два скилла — это активные навыки, которые напротив эти ресурсы потребляют. Так на не Митяю, если он после их использования полутрупом будет? Сейчас, пока мы левелну басы, нам важнее всего кач, а потому все активные обилки идут лесом. Даешь пассивки на увеличение характеристик. Все, чтобы персонаж держался в строю как можно дольше. так -с. а теперь можно покачаться и дальше. На этот раз собирались сделать все более эффективно. А то мы даже половину моря зомби еще не перебили. Сменили тактику. Раньше Митяю приходилось расходовать уйму энергии, так как он вынужден был все время следовать за мной, контролируя округу, чтобы крипы не зашли из слепой зоны. Зомби много, за всеми не уследишь. А потому на этот раз мы сделали проще. Перестали бегать за зомбиками, а просто забрались на второй этаж по эскалатору и заблокировали все подступы наверх, кроме основного, эскалаторной лестницы. И пошумели. Как и следовало ожидать, толпы зомби тут же набежали. Набежали и поперли по лестнице наверх. Там могли протолкнуться и два-два-три зомбака, не больше. Поэтому контролировать их было проще простого. Навалив на эскалатор кучу всякого мусора и выстроив баррикаду, сам стал контролировать проход. Ни один мертвяк не был в состоянии преодолеть такую имбовую преграду в виде меня любимого, и мы стабильно могли уничтожать их без усилий. Я выносил их своей новенькой битой, а Митяй дырявил системным копьем. В результате уставать стали раза в два медленнее, а опыт грести раза в два быстрее. Эффективность выросла на порядок. Мы быстренько управились с остатками моря-зомби первой секции всего за час. И вот наши результаты. Я. Уровень 8. 0 из 144 ОС. Митяй. Уровень 7. 2 из 89 ОС. Итак, восьмой уровень был получен. Пришло ли с этим что-то новенькое? Еще как. Стоило только получить уровень, как сразу вылетело сообщение. Внимание! достигнут порог развития текущего вида существования. Если вы хотите продолжить развитие, то выполните ряд условий для эволюции. Условие, Чтобы пройти эволюцию и развиться в более совершенную форму существования, необходимо максимальное количество очков системы на текущем уровне – 144. Катализатор эволюции. Без катализатора развитие будет выполняться случайным образом, исходя из вашей предрасположенности и удачи. Также возможны дефекты и отклонения в процессе. Биомасса. Вот такое вот интересное сообщение передо мной появилось. Условия, что необходимы для дальнейшей прокачки. И если первых два условия не вызывали особых проблем, то вот третье было подозрительно. Что такое это биомасса? Еда, что ли? Или же думать об этом совершенно не хотелось? Помимо этого докачали некоторые характеристики, из которых снова открылись интересные бонусы. Митяй прокачал ловкость плюс 8. На выбор ему дали два навыка – усиленные связки и мгновенный рывок. Первый навык предохраняет мышечные связки от разрывов и усиливает их до уровня подготовки профессиональных спортсменов. Второй навык позволяет менее чем за секунду переместиться на десяток метров но взамен потребляет выносливость и сильно нагружает организм до такой степени, что после нескольких использований у неподготовленного человека могут возникнуть проблемы. Несмотря на риск, второй навык выглядел привлекательно, но Амитя решил отказаться от скоростного билда и взял первый навык. Кажется, у него имеется свои мысли, как развиваться. Я вкачал «Сила плюс 13». И тут вылетел сюрприз. Мне снова выпали варианты навыков на выбор. Похоже, это второй рубеж, при котором раздаются плюшки. Силовой буст, F, значительно увеличивает силу пользователя в момент использования, но высок риск повреждения из-за перенапряжения организма. Не рекомендуется неподготовленным пользователям. Пассивное усиление, E, держит мышцы в тонусе, не позволяя организму травмироваться при внезапных и резких нагрузках. Дополнительно усиливает организм в пассивном режиме. С ростом уровня и характеристики бонус увеличивается. Оба навыка действительно неплохи. И будь я человеком, реально задумался бы над выбором. Но, учитывая, что я зомби, решать было проще простого. Я взял силовой буст. Почему именно его? У него ведь даже ранг ниже. Но все дело в том, что мне на повреждение организма плевать. И я могу без опаски его использовать. На самом деле, этот скилл будто создан для зомби. У меня и так сила уже более чем в два раза превышает средний человеческий уровень. А что будет, если я еще получу усиление? Мне даже страшно представить. Вполне возможно, что как в аниме и в фильмах даже бетон не устоит перед моими кулаками. А если добавить мою великолепную биту, что дожидается меня? Мы продолжили фарм, вот только пришлось переместиться, так как полностью зачистили первую секцию торгового центра от зомби. Мы направились во внешнюю секцию, где встретили свой веселый конец бандюки. Зомби там должно быть полно, да еще куча разряженного оружия. Надо бы прибрать это добро к рукам. Пригодится в будущем. Чтобы выполнить условия и замаксить текущий уровень, мне надо было убить почти полторы сотни зомби. Это уже серьезно. Если раньше уровни очень быстро достигались, то сейчас предстояло потратить немало усилий. Прогрессия роста требуемой экспы для левелапа уже пугала. Я еще не понял ее закономерность, но судя по цифрам, которые видно сейчас, После эволюции начнется настоящая жесть в плане прокачки. Мы постепенно продвигались вперед через очередное море зомби. В этот раз решили не тупо стоять на месте, а сначала очистить внешку целиком. Для этого требовалось полностью заблокировать главный вход, через который просачивались зомби. А то был риск, что они будут валиться бесконечно. И если для меня это не было большой проблемой, то вот Митяй мог и не выдержать такого прессинга. Да и кто знает, какие еще сюрпризы могут принести зомби снаружи. А ну как прибежит какой-нибудь большой сильный упырь, а места отступить нет. Это совсем будет не круто. Поэтому в качестве меры безопасности начали баррикадировать основные места прорыва, постепенно очищая внутренний холл от зомбей. Через пару сотен зомбаков холл уже был почти пуст, а входы заблокированы. Митяю совсем немного не хватило до восьмого уровня, и он был весь в предвкушении ха Почти-почти! Ещё чуть-чуть! Парочка мобов, и я тоже стану восьмого уровня! Интересно, что же такого зачётного откроется великому мне?» Митяй в предвкушении потерял замызганное системное копьё в руке. «Я бы не особо на это рассчитывал. На этом уровне ведь открывается эволюция Эфранга, а ты и так уже, Эф, не говоря уже о том, что ты человек, а не зомби!» Мы направлялись к последней парочке мертвецов, забившихся в углу, недалеко от входа в сторону бронированного супермаркета. «И все же, может, что перепадет?» «Даже если нет, мы и так уже неплохо прокачались. А белки за поднятые характеристики неплохо нас усилили». «Это точно. Но все же мне хотелось бы нечто связанное с моими основными скиллами». Внезапно Митяй замер и притормозил меня. «Не вмешивайся, Макс. Сейчас я их сам завалю. Смотри, какую тему я придумал». Он остановился, поднял копье на манер броска и прицелился. «На те!» Воздух рассек хлесткий звук. Он метнул копье, и оно устремилось вперед с удивительной точностью, прямиком к зомбакам. Не прошло и мгновение, как одному из них начисто снесло голову, и копье воткнулось в стену. «Видал? Круть, да?» — залыбился тот. «Неслабо». Я уважительно посмотрел на то, как глубоко вошло копье. Примерно наполовину. «Что за точность и сила?» «Это что ты замутил?» Я не верил, что у приятеля внезапно прорезался талант к таким спортивным дисциплинам, вроде метания копья. А значит, он сделал это как-то иначе. Да все гениально и просто. Митяй, расслабленной походкой, направился к копью в стене, вообще не опасаясь последнего зомбака. Я обволакиваю копье доспехом духа. Я потестил и понял, что могу так усиливать не только себя, но и предметы. А для точности во время броска направляю полет телекинетической рукой, что упало с того НПС. Эти два навыка, как оказалось, прекрасно сочетаются. Он с гордостью вытащил копье из стены и продемонстрировал его. И вот результат. Не слабо, не слабо. Так что, Макс, с этими скиллами я почти не победим. У меня есть как защитная обилка, так и атакующая. И если как-то поддерживать уровень энергии, то это будет та еще имба. Что думаешь? Так вот почему ты хочешь эволюция Чтобы увеличить уровни энергии. Точняк. «А то сейчас хватает лишь на несколько залпов. Но если это сделать, тогда у меня не будет противников. Ха! -ха. И пройдем мы эту катку на изи!» Митяй встал в прежнюю стойку и снова стал напитывать копье энергией. митей я же говорил, не ослабляй бдительность. Надо быть осторожным». «Да ладно тебе, Макс! Последний зомбак, какие могут возникнуть проблемы?» Копье уже готово было сорваться в полет. Только не говори, что в этот самый момент сюда ворвётся какая-нибудь ультраимбовая тварь, и... Взрыв на главном входе раздался совершенно неожиданно. Стёкла с куском стены разорвались на куски, и в помещение ворвалось... Это... Да блин, Митяй! Какого хрена? Вырвалось у меня изо рта, только я увидел это. Это, ростом более двух метров видые жгутами стальных мышц уже в мощном прыжке летела на митяя мутировавший силовой зомби 10 уровень и ф ранг три знака вопроса глава 14 мутировавший силовой зомби. Десятый уровень. Э и Э. Франк. Три знака вопроса. Тварь была огромна. Тварь была быстра, а главное, она появилась неожиданно. Но даже в этом случае, в любой другой ситуации, Митяй бы смог отреагировать. Не зря он топ-керри, для которого выживание — это всё. Проблема в том, что он концентрировался на новом навыке, вливая в него всю энергию. И сейчас был полностью беззащитен. Силовой буст. Активация. Вывай! «Ливай!» — выкрикнул я, когда моя тушка, буквально на сверхскорости, благодаря невероятно сильному толчку, появилась перед ним. М бах Я заблокировал атаку огромной твари. Держа биту двумя руками, я врезался в ее огромные лапища и остановил их. Столкновение было такой силы, что мне показалось, будто бетон под ногами затрещал, а пол покрылся трещинами. Меня оттеснило назад, но я... устоял. Но какой ценой «Да какого хрена?» Возмутился я, чувствуя, будто проседаю. И неудивительно. Кости и мышцы на ногах буквально трещали от напряжения, и куски плоти прямо на глазах отваливались. Просто безумие. Эта тварь фактически складывала меня как гармошку. Я смог ее остановить, но тело не выдерживало такой нагрузки. Эта перекачанная тварь наконец заметила меня, смотря недоуменным взглядом. Видимо, не врубалась, как мошка вроде меня смогла ей помешать. Уж не знаю, какие процессы происходили в ее недалеком мозге, но долго тупить она не стала, а просто раскрыла пасть и попыталась откусить мне голову. «Сожри это, тварь!» Жертвуя руками, я сделал дополнительные усилия и вырвал битую из ее лап. Вырвал, чтобы... засадить ей прямо в пасть. Какой ж жесткий металлический скрежет раздался. Я уж думал, конец моей новенькой битии. Но нет, зубы твари лишь скрежетали по металлу, но не способны были перекусить его. Хотя не сказать, чтобы ее это остановило, ведь она продолжала не только жевать, но и наседать всей массой, и с каждым дополнительным усилием мои ноги все больше приходили в непригодное состояние. Тварь же снова недоуменно покосилась на меня. Наверняка в ее мозгу не стыковался тот факт, почему я еще жив, и она не может закусить каким-то мелким жучком. Что-то для себя решив, она перестала жевать биту, а еще больше раскрыла пасть. Да так, что в ней могла поместиться не только бита, но вместе с ней и моя головешка. И вот это было плохо. Ведь мало того, что я не мог ей помешать, я уже и двигаться не мог. Еще немного, и я превращусь в закуску. М -м бац твари в глаза что-то стремительно влетело Тварь завыла на весь этаж, когда копье влетело ей в черепушку. «Подарочек от Митя. Это он вовремя». Тварь мигом захлопнула пасть и отпустила мою тушку. Впрочем, это не сильно помогло, ведь двигаться я уже не мог. Мои ноги полностью пришли в негодность. Поэтому я и не стремился от нее отлипнуть, а наоборот ухватился за скотину, удерживая себя переломанной рукой, и начал болтаться у нее на шее. товыла и бесновалась по всему этажу, даже не обращая внимания на дополнительную ношу в виде меня. Уж не зная, из чего тварь устроена внутри, но подобная атака явно причинила ей определенный ущерб. У той даже чувствительность имелась, и раз такое дело, стоило воспользоваться этим. Я отчаянно удерживался на тварь не давая себя скинуть, и выжидал момента, когда та остановится. Бита в правой руке уже ждала своего часа, а взгляд примерился к застрявшему короткому копью в глазнице. И вот этот момент настал. Стоило ей остановиться, узрев, что на шее почему-то все еще болтается какая-то мошка. Она схватила мою тушку, сжав в лапе. Кости опасно затрещали по всему телу, но я не обращал на это внимания, а лишь ждал шанса, который настал, как раз когда та разинула пасть, предпринимая новую попытку съесть непокорную добычу. Тварь была так любезна, что поднесла мою тушку прямо к своей черепушке. Удар. Треск. Бита влетела прямо в торчащий конец копья. Она была коротким, поэтому я мог размахнуться как следует. Я усиленно орудовал битой, словно молотком забивая копье. Удар! Треск! Удар! Треск! Та снова завыла, но... Рухнула на пол, наконец прекратился. Из глазницы лилась какая-то черная жидкость, покрывая едва торчащий конец копья. Голову прошило насквозь, второй конец выходил из затылка. Я кое-как поднялся и... Тут же рухнул обратно. И лишь спустя мгновение понял, почему совсем не чувствую нижней части тела. Все просто. Она отсутствовала. Эта жирная скотина успела схарчить все, что было ниже пупка. Так что все, что я сейчас из себя представлял, лишь обгрызенная половинка тела. Более того, лишь одна правая рука, удерживающая биту, меня слушалась. Вторая была поломана в нескольких местах и представляла из себя больше месива плоти, нежели руку. «Макс, капитан, ты как?» Наконец я услышал голос позади. «Хотя глупо это спрашивать у зомби, но ты там живой? тебя же не скарчивала эта пародия на Пуджа!» «Пудж» — персонаж игры, славящийся своими непробиваемыми зомби-способностями и неожиданными атаками. В поле зрения появилась знакомая пухлая тушка. «Край! Край! Край!» «Митяй! Да, живой!» Попытался ответить я, но из горла, как обычно, вырвался лишь набор бессвязных звуков. «Фух, все-таки живой!» Он меня как-то понял. «Я уж думал, все, сожрали моего капитана!» После он внимательно оглядел меня и выразил сомнение. «Хотя, может, и погорячился. Ну и видок у тебя, капитан!» Тот скривился, оценив мое состояние. «Даже будучи зомби, удивительно, что ты еще функционируешь, <заржал>, <заржал>, Заржал тот. Поддержал его я, но тут же со смехом выплюнул частичку легких. Митяй сразу посмурнел. «Черт, что ж теперь делать? Вот это попадос!» Он замолк на мгновение, и лицо приняло виноватое выражение. «Блин, это мой косяк. Надо было тщательнее следить за округой, как ты предупреждал». Если бы не ты, Макс, меня бы сейчас точно загангали. Ганг. Быстрое и лёгкое убийство вражеского персонажа. <говорит> Хватит, <говорит> все мы косячим. Я отмахнулся от его слов единственной целой рукой. <говорит> Если бы не ты, меня б точно сожрали. Собственно, так и есть. Если бы Митяй вовремя не среагировал и точно не зарядил своей новой обилкой по твари, я бы наверняка превратился в закуску. Я произнес несколько фраз, указывая на прорыв, где влетела скотина. Зомби уже следовали сюда. «Черт возьми! Уже подтягиваются!» Я поднял биту и передал ему. Тот с трудом ее ухватил, но удержал. Силы у приятеля уже должно было быть достаточно после взятия обилки на 8 единиц. «Понял. Сейчас все сделаю!» Он кивнул и отправился к проему. Даже в одиночку, уметяя более чем достаточно сил, чтобы вынести зомби и перекрыть проход, пока те не набежали. Это не было проблемой, что действительно представляет...